Вследствие этого в германских сказаниях розовыми садами назывались часто также поле битвы, поле смерти, а впоследствии название это перешло и на кладбище. Однако садом роз в песне о Нибелунгах называется и настоящий сад роз. Особенно оригинально сказание о розовом саде в Вормсе. Король Гибих, говорится в этом сказании, после одной... Кровопролитная битва приказала устроить своей дочери Кримгильде сад из роз, который имел бы более полутора километров в окружности. Среди сада была посажена гигантская липа, в тени которой могло поместиться более 500 женщин. Сад охранялся 12 рыцарями, из которых славнейшим был Зигфрид. Каждому из рыцарей в награду давался поцелуй и венок из роз. Рыцарь Гильдебранд взял венок, но пренебрег поцелуем находившийся среди рыцарей монах Ильзам, наоборот, не довольствовался одним венком и поцелуем, а потребовал такое же число венков и поцелуев и для своих 52 монастырских братьев. Разгорелась борьба, и победив всех рыцарей в единоборстве, монах получил желаемое. В древнегерманских сагах розовый венок служит часто или предметом вызова на единоборство, или победной наградой рыцарю, передаваемой ему дамой сердца или знаком, что любовь его наконец услышана. С укоренением в Древней Германии христианства туда перешло и языческое поклонение розе. По христианскому сказанию белые садовые розы обязаны своим происхождением при святой Деве Марии. Они выросли на кусте, куда она повесила просушивать Христовы пеленки. Вследствие этого в средние века роза считалась цветком, устрашающей действовавшим на ведьм и оборотней. При прикосновении к розе оборотни тотчас же превращались снова в человека, а ведьмы, проявляя свою сущность, уличались. Любопытно также возникшее в это время сказание о происхождении загнутых шипов, свойственных розам. По сказанию, сатана, будучи свергнут Господом с неба, задумал вновь туда подняться. Для этого он избрал шиповник, прямые стволы которого с их шипами могли служить ему как бы лестницей. Но Господь угадал его мыслей и согнул стволы шиповника. Тогда рассерженный сатана согнул и шипы. И с тех пор шипы урос не прямые, а загнутые к низу и цепляются за все, что до них не дотронется. Почти так даже сложилось и сказание о тысячелетнем розовом кусте, якобы и поныне, существующем в Гильцгейме. Куст растет на кладбище святой Анны, близ собора, и разрастается, опираясь на внешнюю стену хоров небольшой готической капеллы. О происхождении куста предание рассказывает следующее. После смерти Карла Великого, его сын, Людовик Благочестивый, велел соорудить в Эльзе, в Саксонии, церковь, и приказал считать ее главной. Но вот однажды, охотясь в тех краях зимой, Людовик потерял свой нательный крест, содержавший в себе частицу святых мощей. Начались долгие поиски. И, наконец, слуга нашел крест среди снега на покрытом цветами розовом кусте. Он хотел снять его, но куст не пускал. И, несмотря на все усилия, слуга вернулся без креста и рассказал об этом чуде. Тогда за крестом отправился сам Людовик и, приехав на место, увидел на снегу громадное пятно, которое имело форму собора, в верхней части которого находился розовый куст. Сняв крест, Он приказал построить на этом месте собор и сохранить при нем чудесный крест. Туда же было переведено из Эльзы епископства, получившее название «хильдешне», то есть «глубокий большой снег». Отсюда и слово «гильдесгейн». Мало-помалу куст превратился в громадное дерево, ежегодно покрывающееся тысячами великолепных роз. Со средних веков роз начинает играть роль таинственного знака разных тайных обществ. Прежде всего, изображение букета роз, который держит в руках рыцарь, появляется на топорах членов средневековых тайных, иначе вестфальских судилищ. Члены этих грозных обществ обязываются целовать каждую увиденную ими розу. Позднее, в 16 столетии, розой украшаются франкмасоны в Иванов день. И она, по-видимому, служит знаком для некоторых из их ложь. По крайней мере, при перестройке Гейдельбергского замка в земле были найдены изображения циркуля в венке из пяти роз. Наконец, развившееся из франкмасонства, основанное немецким ученым Андреасом тайное религиозно-мистическое общество розенкрейцеров, избрало своим знаком также венок из роз с шипами, внутри которого находился крест.